Глава 10. Вторичное появление Мейсона в лагере с известием, сообщенным им сперва Франку Гарет, затем Гарли Баггет и Гренту Кренстон, что Клайд арестован, что он уже признался в том, что был с Робертой на озере Бигбиттерн, хотя и отрицает, что он убил её, и что они, Мейсон и Свенк, должны взять вещи, принадлежащие Клайду. Мгновенно, точно холодное дыхание расстроило всю эту весёлую прогулку. Хотя вначале это сообщение вызвало удивление и недоверие, но всё же здесь был Мейсон, требующий указать ему, где находятся вещи Клайда, и заявивший, что только по личной просьбе Клайда он не приведён сюда сам, чтобы указать свои вещи. Фрэнк Гариет, наиболее практичный из всей группы, почувствовав властность в тоне Мейсона, отвёл его в палатку Клайда, где Мейсон немедленно приступил к осмотру чемодана и платья Клайда. А Грэнт Кренстон вместе с Багатом, зная, как интересовалась Сондра Клайдом, отправился сообщить о случившемся Стюарту, затем Бертине и наконец Сондре, отведя её в сторону и передав ей это известие так, чтобы не слышали остальные. И Сондра, как только она поняла значение этого сообщения, побледнела и, потеряв сознание, упала на руки Гренту, который отнёс её в её палатку. Придя в себя, она закричала: "Не верю ни одному слову. Это неправда, этого не может быть. Несчастный мальчик, где Клайд? Где он? Куда его увезли?" Но Стюарт и Грэнт, встревоженные и потрясённые так же, как она сама, советовали ей быть осторожной и не кричать. Может быть, всё это и правда. Предположим, что это окажется правдой, и все другие услышат это сейчас же. А с другой стороны, предположим, что это ошибка, что он докажет скоро свою невиновность и будет выпущен, и в этом случае лучше не поднимать шуму. А затем Сондра сама задумалась. Вдруг окажется возможной такая вещь: девушка убитая Клайдом в Бигбиттерне, он сам арестован, и все здесь знают, как она была заинтересована им. И вдруг всё станет известно родителям, а затем и широкой публике. Но нет, Клайд, наверное, не виновен. Всё это ошибка. Но вслед за тем она вспомнила, как выслушала сообщение о бутанувшей девушке по телефону у Гариэтов, а затем бледность Клайда, его внезапная болезнь, как он сидел почти парализованный. О, нет, нет, только не это. Но однако он опоздал приехать из Ликурга, приехал на 2 дня позже в пятницу и ничего не писал ей оттуда. А затем ещё недавно он вдруг побледнел, и глаза его наполнились ужасом, когда Грэнд с общего согласия объявил, что самое лучшее сегодня же или завтра сняться с лагеря и отправиться в Шарон. И Сондра, придя в себя после горьких слёз, заявила, что она не может больше оставаться здесь ни одной минуты, и просила Бертину и других не оставлять её одну и ничего никому не говорить о том, что она потеряла сознание и плакала. Не нужно давать повода к сплетням. и в то же время думала, как ей спасти те письма, которые она написала ему, если все это окажется верным. Какой ужас! Вдруг они попадут в руки полиции, или о них узнают газеты, и они будут опубликованы. И немедленно все было устроено так, чтобы она могла уехать вместе со Стюартом, Бертиной и Грентом в гостиницу Метисси на восточном конце озера, потому что оттуда на заре они могли уехать в Албани, а оттуда кружным путем в Шаронт. А тем временем Мейсон, забрав с собой все вещи Клайда, отправился в бухту Третьей Эмили, куда он приехал поздно ночью во вторник. По пути он ещё раз допросил Клайда, как он и предполагал, главным образом в связи с тем, что он не нашёл в вещах Клайда того серого костюма, в котором, как показывали свидетели, он был в Бигбиттерне. И Клайд, взволнованный этим новым осложнением, стал отрицать, что на нём был серый костюм, и настаивал, что он и тогда был в том же костюме, который на нём и сейчас. На видён промок насквозь. Да. Значит, его нужно было вычистить и выгладить после. Где же это было сделано? В Шароне. В Шароне? Да, сэр. Значит, местным портным. Да, сэр. Каким портным? Увы, клат не мог вспомнить. Значит, вышли из Big Bitter на в Шарон в грязном и мокром костюме. Да, сэр. И никто этого не заметил, разумеется. Насколько я помню, нет. Насколько вы помните? Хорошо, хорошо, мы всё это увидим позже. И Мейсон решил про себя, что Клайд бесспорно был убийцей, заранее всё обдумавшим. Он должен заставить признаться Клайда, где он спрятал костюм или где он его вычистил. Теперь относительно шляпы, которую нашли на озере. Допустим, что ветер снёс шляпу Клайда. Клайд уверяет, что он был в шляпе на озере, но ведь возможно, что это не та шляпа, которая найдена на воде. Мэйсону нужно было установить принадлежность Клайду найденной шляпы и факт существования второй шляпы, которая была на Клайде позже. «Та шляпа, которую сорвал с вас ветер, она осталась в озере. Вы не пытались достать ее?» «Нет, сэр». «Вы не подумали об этом от волнения?» «Нет, сэр». «Но у вас была другая соломенная шляпа, в которой вы шли потом через лес. Где же вы могли достать ее?» И Клайд, попавший в ловушку и ошеломлённый этим, замолчал на несколько мгновений, думая, может ли быть доказано, что эта вторая шляпа, которая теперь была на нём, та самая, в какой он шёл через лес, и знали ли они, что оставшаяся на воде была куплена в утике? И затем решил лгать. «Но у меня не было другой соломенной шляпы». Не обратив никакого внимания на эти слова, Мейсон протянул руку и снял с головы Клайда соломенную шляпу. Перевернув ее, он стал рассматривать клеймо «Старк и Ко» — ликург. «На это и есть клеймо. Я вижу, оно куплено в ликурге, так?» «Да, сэр». «Когда?» «Давно уже, в июне». «И вы уверены, что это не та шляпа, которая была на вас, когда вы шли через лес той ночью?» «Нет, сэр». «Но откуда же это в таком случае?» И Клайд замолчал снова, почувствовав западню. «Боже мой, как я объясню теперь это?» — думал он. Зачем я признал ту шляпу, которая осталась на озере с своей? Но он мгновенно вспомнил, что отрицал бы он это или нет, всё равно на озере Грэсси в Биг-Биттер не были те люди, которые вспомнили бы, что на нём была соломенная шляпа. Откуда же это? настаивал Мейсон. И Клайд сказал наконец: "О, я забыл её здесь. Я оставил её здесь в свой первый приезд и когда приехал теперь сюда, нашёл её". О, так. Очень достоверно могу сказать. Мейсон начал думать, что пред ним очень хитрый юноша, и что придётся расставлять западни более искусно. В то же время он решил опросить всех Кранстонов и всех участников поездки на озеро Берр, была ли на кладе шляпа, когда он приехал к ним в пятницу, и не оставлял ли он у них соломенной шляпы во время своего первого приезда. Клайт несомненно лгал, и его нужно было поймать. И у Клайда не было ни минуты покоя во все время пути до Бриджбурга и до местной окружной тюрьмы. Мэйсон непрерывно предлагал ему вопросы. Найдя в его чемодане последние письма Сондры, он допрашивал Клайда, давно ли он знаком с ней. Так ли он любит ее, как по всем признакам любит его она? Не обещала ли она выйти за него замуж в том случае, если он решится убить мисс Альден? Это последнее обвинение вызвало страстные протесты Клайда, а всё остальное время он сидел молча, неподвижно глядя перед собой печальными и измученными глазами. А затем ужасная ночь, проведённая на чердаке одной фермы в западном конце озера на соломенном матраце на полу под охраной Сисслея, Свенка и Краута. А Мейсон и шериф и другие агенты спали внизу, в первом этаже. Утром явилось несколько местных жителей с вопросом «Мы слышали, что тот парень, который убил девушку в Биг-Биттерне, здесь. Правда ли это?» И все они собрались у выхода, чтобы посмотреть на него. А затем новая остановка у бухты Третьей Мили. И опять толпа фермеров, дачников, лавочников, детей. Все собрались, потому что по телефону было сообщено раньше, что сюда привезут преступника. Наконец, последний переезд в Бриджбург в местную тюрьму. Было около трех часов утра, но все же, когда они подъехали к тюрьме, Клайд увидел около нее толпу, по крайней мере, человек в пятьдесят, встретившую его угрожающими криками. Здесь уже были получены известия, что он, желая жениться на богатой девушке, безжалостно и жестоко убил молодую и красивую работницу с фабрики, которая виновата была только в том, что слишком любила его. Послышались угрозы и грубые крики. Смотрите, вот он, мерзкий ублюдок, гнусный убийца. Ты теперь не уйдёшь от наказания. И Клайд, схватив шерифа Слэка за руку, думал: "Как они действительно считают меня убийцей? Они могут линчевать меня?" И так он был измучен, напуган, унижен и несчастен, что при виде железных ворот тюрьмы, распахнувшихся, чтобы принять его, у него вырвался вздох облегчения, так как здесь ему предлагали защиту. А затем, запертый в камеру, он опять мучительно думал, думал о всём, что погибло теперь для него. Сондра, Грифиц, Вертина. Всё это общество в Ликурга, когда они сегодня же утром всё узнают, и его мать скоро узнает, конечно, и все. Где теперь Сондра? Майсон, разумеется, сказал ей всё так же, как и другим, когда брал в лагере его вещи, и теперь все знают, что он замышлял убийство. Но если бы только хоть кто-нибудь знал, как все произошло на самом деле, если б Сондра или его мать или кто-нибудь могли бы знать правду. Может быть, ему нужно было бы объяснить все этому Мэйсону прежде, чем дело пойдет дальше, объяснить, как это случилось. Но ведь это значит рассказать правду о том, что он замышлял, о его намерении убить ее, рассказать о фотографическом аппарате, о том, как он плыл к берегу, А затем этот не намеренный удар, ну кто поверит ему в этом? Этот спрятанный штатив фотоаппарата. Если всё это рассказать, то весьма возможно, он всё равно будет обвинён и казнён за убийство. Ужас, убийство. Он будет казнён электричеством. И в паническом страхе перед тем, что ожидает его, может быть, смерть за убийство, он сидел на койке, цепенея от страха. Смерть Если бы только он не оставил эти письма Роберта и своей матери в комнате миссис Пейтон. Если бы только он отнёс в другую комнату этот чемодан прежде, чем уехать. Почему он не подумал об этом? Но как могли они узнать, откуда он и открыть его имя? И затем он снова начал думать о тех письмах, которые лежали в чемодане. Он припомнил теперь, что в одном из них от его матери упоминалось об этом деле в Канзас-Сити, и Мейсон должен был теперь узнать о нём. Почему он не уничтожил всех этих писем от Роберты, от матери? Почему он не уничтожил их? Письма Роберты, матери, все. Но он не мог теперь ответить почему. Может быть, вопреки всему безумное желание сохранить те вещи, которые напоминали ему о доброте, о нежности, предметом которой он был. Если б только он не надел этой второй соломенной шляпы, если б он не встретил этих трех человек в лесу, если б он сразу ушел, как предполагал, в лес из лагеря, взяв с собой свой чемодан и письма Сондры. Кто знает, может быть, в Бостоне или в Нью-Йорке, или где-нибудь он мог бы скрыться. Измученный всеми этими мыслями, он не мог спать и ходил взад и вперед, изредка присаживаясь на край жесткой и странной койки и продолжал думать, думать. А на заре костлявый старый тюремщик в изношенной мешковатой синей форме принёс на чёрном железном подносе жидкий кофе, кусок хлеба, кусок ветчины и одно яйцо. А позднее явились Краут, Сиссель и Свенк и сам шериф. Каждый приходил отдельно, смотрел на него и спрашивал: "Ну что, Гриффиц, как вы чувствуете себя сегодня утром?" Или: "Алло, может быть, вы хотите чего-нибудь?" А в глазах их светилось удивление, отвращение, подозрение или ужас, который он внушал им своим преступлением. И всё-таки они несколько гордились его присутствием здесь, как ни как он всё же был гриффиц, он принадлежал к хорошо известной общественной группе в большом городе, а газеты, сообщая все подробности этого дела, вместе с Клайдом будут упоминать и их имена. Появятся их портреты рядом с ним, и они приобретут известность. А Клайт, смотря на них сквозь железные прутья решетки, старался быть вежливым с ними, потому что он был в их руках, и они могли сделать с ним все, что хотели.